Краснодарская городская больница Платная палата номер 3А Владимир сидел у окна и смотрел на ночной город На самом деле он ничего не видел Его взор был пуст Мысли унесли его за много километров от больницы Далеко в прошлое Он вспоминал дни, когда был военным командиром самым молодым полководцем Российской империи. Он потратил невероятное количество сил, чтобы взобраться на эту вершину и прославиться на всю страну. Его обожали. Не мудрено, он защитил империю во время страшной и долгой войны, выиграл битву, которая переломила ход военных действий. Но к тому моменту он полностью выгорел. Сперва морально, а потом уже и буквально схлопотав магическое истощение. Его прозвали Кровавым Топором. Да кем его только не прозвали. В итоге Владимир вернулся домой опустошенным и сломленным. Благо его ждала верная и любимая жена. Несмотря на то, что он редко бывал дома, она его не бросила. Лишь ее помощь помогла ему выкарабкаться, справиться с ночными кошмарами. Смириться с тем, что магическое развитие придется начинать с самого начала. И самое главное — принять свое уродство. Владимир ненавидел то, как теперь выглядел. Покрытый ожогами от шеи до ног с ограниченной подвижностью. Шрамы невозможно было убрать, так как раны были нанесены чернокнижной магией. Шаг за шагом с поддержкой жены он выкарабкался. Все вроде бы наладилось. Вроде бы, потому что однажды днем у Владимира случился спонтанный магический выброс. Ничто не предвещало беды. Они с женой готовили борщ, смеялись над глупыми шутками и целовались. Когда из его солнечного сплетения ударил фонтан зловонный мутно-синей магии. она уничтожила кухонный гарнитур и выбила окна. Отплевавшись от пыли, Владимир позвал жену, но она не ответила. Ее завалило обломками. Владимир принялся их разгребать и поскользнулся на чем-то теплом. На крови. В шоке он вызвал полицию, скорую и пожарных. Владимир не понимал, что с ним происходит. Его никогда так не трясло, даже во время тяжелейших сражений. Приехавшие врачи увезли его вместе с женой в больницу. И там уже сообщили неутешительный вердикт. Тело жены почти не пострадало, самый сильный удар пришелся в ее голову, мозг поврежден. Вероятно, она никогда не очнется. Это произошло несколько лет назад. Владимир встряхнулся и повернулся к больничной койке. Как и всегда, красиво. Светлые волосы разметались по подушке, длинные ресницы казались угольно-черными на фоне белоснежной кожи. Иногда ему чудилось, что вот-вот она откроет глаза и улыбнется. Но этого, конечно же, никогда не происходило. Настя тихонько позвал он и разозлился на себя из-за глупой надежды. Врачи ему предлагали отключить ее от аппарата в жизнеобеспечении, но он отказывался. Вздохнув, Владимир поднялся, подошел к двери и перед тем, как выйти, бросил ей через плечо. «Не переживай, ты меня не бросила, и я тебя не брошу. Спокойной ночи!» Возможно, его любовь трансформировалась в изощренную форму мазохизма. Возможно, Владимир уже давно не спасал жену, а наказывал себя. Врачи сказали, что тот всплеск был результатом недиагностированного проклятия, которое он получил на войне. Проклятие уничтожили, но разве же это помогло Насте? Попрощавшись с медсестрой на посту, Владимир вышел из больницы и поплялся в академию. Завтра у него три пары с третикурсниками, а за ними глаз да глаз нужен, чтобы не покалечились. Приблизившись к темному переулку, Владимир заметил неподвижную фигуру, прячущуюся в тени. «Грабитель!» Владимир усмехнулся. «Ну, пусть попробует кошелек отобрать!» В принципе, неплохая разминка выйдет, как раз хочется кулаки почесать и пар спустить. Однако все пошло по неожиданному сценарию. «Как жена?» — невинно спросила фигура, судя по голосу мужчинам в возрасте. «По тонкому льду ходишь», — прищурился Владимир и скастовало светительное заклинание. Его догадки были верны, перед ним стоял мужчина лет пятидесяти, Лохматый, в огромном замызганном ватнике. Верхнюю часть лица скрывали спутавшиеся волосы. Бомж обыкновенный, одна штука. Только вот откуда он знает о Насте? Владимир приготовился к драке и требовательно спросил. «Кто ты такой?» «Тут, у кого есть интересное предложение», — хмыкнул бомж. «Можешь засунуть его в задницу» отправиться к лешему в гости», — отрезал Владимир. Бомж покачал головой уточнил. «Ты ведь спросил помощи у императора, но даже с его возможностями нельзя вылечить твою жену, да?» «Ты либо дурак, либо самоубийца», — процедил Владимир. «Если ты знаешь о моей жене, то знаешь, и кто я такой. И тем не менее дразнишь меня. Давишь на больную мозоль и не боишься?» Я ведь могу тебя убить, и меня помилуют за заслуги перед империей. Не убьешь. Готов побиться об заклад. Владимир сжал его шею и ударил спиной об стену. Там, где не справился император, сдюжит бог. Словно бы невзначай и абсолютно не в попад бросил бомж. Владимир в первую секунду не понял смысл его слов. А потом до него дошло, и он в священном ужасе отшатнулся. Бомж помолчал и добавил, «Жизнь за жизнь. Я исцелю твою жену, но взамен ты позволишь вселиться в твое тело, когда потребуется». «Жрецов мало», — хмыкнул Владимир. «Есть одна загвоздка. Твои друзья обратились ко мне чуть раньше. Их просьба заключалась в другом, но они не возражают». «Мало или много — это не твои проблемы» бомж взлохматил свои волосы и владимир смог рассмотреть его слепые покрытые бельмами глаза цветящиеся неестественным сиянием не переживай можешь следить за ломоносовым сколько душе угодно хотя не так уж сильно ты этого и хочешь верно я вижу в тебе неопределенность ты колеблешься кто то зародил в тебе зерно сомнения но это уже не мои проблемы Я буду косить то, что на них вырастет. Он рассмеялся, довольный своей шуткой. Ты принесешь мне клятву, и большего не потребуется. Никто о ней не узнает, и она никому не помешает. Будешь жить дальше и ждать, когда я тебя призову. Как долго? Может, несколько недель, а может, и сотню лет. Бомж протянул грязную ладонь и уточнил. Согласен. Согласен, Владимир без колебаний пожал его руку. Если эта сделка спасет Настю, то он готов пожертвовать чем угодно, в том числе и собой.